как утверждается на страницах официального органа Украинского экзархата Московской патриархии. Ещё более масштабным явлением была возникшая в середине 15 века Новгородско-московская ересь, приверженцы которой были практически во всех социальных слоях древнерусского общества. Подобно стрегольникам, они выступили с критикой православного вероучения и позиции церкви, По многим вопросам догматического и обрядового характера Новгородско-московская ересь не была направлена против религии как таковой и не отвергала церковь как социальный институт. Тем не менее, она объективно способствовала росту антиклерикальных настроений в обществе, расшатыванию основ религиозного мировоззрения, падению престижа русского православия в массах, подрыву доверия к духовенству и иерархической верхушке. Иначе говоря, она была определённым этапом в развитии свободомыслия на Руси. Хотя церковь опять-таки с помощью светской власти преследовала еретиков, подвергала их пыткам и предавала мучительной казни, разгромили Новгородско-московскую ересь Линш в начале XVI века. Радикальный характер носила ересь Матвея Башкина, И еосиф Оссе Косова XVI век. Оба они отрицали божественность Иисуса Христа и необходимость церкви, выступали против религиозных обрядов, культа святых и иконопочитания. Важным их требованием было отстаивание принципа социального равенства, призыв к освобождению холопов от кабальной зависимости. Судя по сообщениям церковных историков, И по высказываниям иерархов русской православной церкви, непосредственно занимавшихся травлей еретиков, последние находили сочувствие и поддержку у немалого числа прихожан православных храмов. Так, например, характеризуя митрополита Даниила XVI век, приложившего руку к подавлению Новгородско-московской ереси, архиепископ Макарий Булгаков особо отметил Он смело боролся с духом вольномыслия и противлением уставам церкви, господствовавшим тогда в некоторых слоях нашего общества. Сам Даниил распекал своего современника Прихажанина за неподчинение приверженцам вольнодумства и неповиновение уставам церкви следующим образом: А ты, видя и слыша говорящих неподобные и презирающих церковные законы и уставы, Не воспрещаешь, не возбраняешь и не заграждаешь их скверные уста. И не только не воспрещаешь им, а услаждаешься теми других, на то побуждаешь. Когда слышишь слово Божие, читаемое или кого-либо говорящего от божественных писаний, то затыкаешь, как аспид, уши свои. Явную противоцерковную направленность подрывавший устои русского православия как идеологической опоры эксплуататорских классов, имели многочисленные антифеодальные народные восстания, вспыхивавшие в России в XVII-XVIII веках. Наиболее заметный след оставили в отечественной истории крестьянские восстания, возглавлявшиеся Болотниковым, Разиным, Пугачёвым и другими вождями широких народных масс. Церковь непосредственно участвовала в подавлении этих восстаний и благославляла царские войска на жестокую расправу с повстанцами тем самым она обнажала свою антинародную сущность и вызывала недоверие к себе со стороны все более широких слоёв трудящихся идеи свободомыслия и антиклерикализма зародившиеся в народной среде и пробуждавшие трудящихся к противоцерковной деятельности были восприняты общенами и развиты дальше прогрессивными мыслителями, революционными деятелями, передовыми представителями науки, культуры и просвещения дореволюционной России. Глубоким атеистическим содержанием наполнены великие научные открытия Ломоносова 1711-1765 годы обосновавший вечность и несотворимость материи, доказавший закономерный характер развития природы. Не ограничиваясь непосредственной исследовательской деятельностью, великий русский учёный очень много сделал